Глава 50. Разговор, подслушанный отражениями в зеркалах, был долгим, сумбурным и мучительным. Складывалось впечатление, что общались не двое взрослых местами седых мужчин, а кричала друг на друга пара экзальтированных девиц. Наконец у Головко случился проблеск здравомыслия, и он сказал, «Что, если это не было галлюцинацией, а кто-то разыграл тебя? Очередной какой-то шантажист». Устроил спектакль, чтобы у тебя мозги поплыли? Ты бы видел, что происходило, как такое сыграешь. Оно там все летало, и баритон еще этот. Сейчас таких артистов не делают, фантастический голос, не из этого мира. Ради бога, успокойся. Возможно, правда, таблетки, ты их слишком много принимал. Сколько ты мне сказал, столько я и принимал. Они что, и на крысах свою дрянь не испытывали? Или ты и от меня так избавиться хочешь? так я всех за собой потащу, имея в виду». Минут сорок Феликс еще слушал их разговор в передаче Арины. Затем поправил зеркало водителя и сказал, «Ариш, покажись в зеркала, но так, чтобы тебя только режиссер увидел». Девушка кивнула и, глядя в пространство комнаты глазами отражений, качнулась вперед. Из всех зеркал в доме на мгновение выглянула смерть, и режиссер снова закричал так, что его друг схватился за сердце. «Возмездие!» – воскликнул Максим Леонидович. «Неотвратимо возмездие за все наши дела поганые!» «Прекрати истерику!» – зашипел Головко. «Развел тут какую-то мистику, дуристику. Кто-то разыграл тебя всего-навсего. Главный вопрос – кто? Кому стали известны наши секреты?» Из дальнейшего разговора стало понятно, что в театре происходит какая-то история с наркотиками, но о Плетневе они не обмолвились ни разу. «Вот только где?» Феликс принялся постукивать пальцами по баранке руля. До крыши с чердаком все изучили. «Подвалы остаются», — сказал Гера. «Ты же сам рассказал, что там контрабанду алкоголя хранили. Наверняка в подвалах его прятали, не в хозяйской спальне». «В подвале, да. Неужели он сохранился до сих пор? Странно». «Думаешь, там какой-то склад или нарколаборатория обосновалась?» — оживился Соборкин. «Так давай Мухину». с Смухиным, сначала сами выясним», — сказал Феликс. Вход в подвал был не только в самом здании, еще и с внешней стороны, через бокалейный магазин. Надо посмотреть, что теперь на этом месте. «Так поехали прямо сейчас», — предложил Валентин. «Рано утром поедем. Меньше шансов там с кем-то столкнуться. Сбор к шести утра у театра. Идем я, Никанор и ты, Валя. Больше нам вроде никто не должен понадобиться». «Можно мне тоже?» — спросил Гера. Если очень сильно хочется, то можно». После Феликс велел сотрудникам разъезжаться по домам, а сам повез Арину в агентство, где ее ждал дедушка. Тем временем Ворон с крысой окончательно впали в беспокойство по поводу долгого отсутствия Феликса и по блиту полетел к Даане с просьбой позвонить ему. «Из Рима до сих пор не прилетел, что ли?» Ворон беспокойно переступал лапами в открытой форточке. «Утром еще прилетел». Пожав плечами, Даана принесла на балкон телефон и после короткого разговора сказала Ворону. «Он в агентство едет, дела у него какие-то. Сказал, сегодня тоже домой не попадет». «Хорошенькое дело!» – недовольно проскрипел Поблитов. «Какие такие дела там у него по ночам появились? Ночью дома надо спать». «В этом ты исключительно прав», – улыбнулась Даана. И, между прочим, Ворон устремил на нее сердитый взгляд – Появись, у нас свита, наконец-то свой телефон. Не приходилось бы летать сюда, как на переговорный пункт. С этими словами Паблито слетел с окна и растворился в темноте. Да чего же все-таки невыносимое существо? Покачала головой девушка и захлопнула форточку. Не заглянув домой, ворон полетел к агентству и вскоре закружился над знакомым особняком. У крыльца он увидел Никанора с Феликсом. Секретарь сидел на ступеньке, директор стоял рядом, они о чем-то разговаривали. Паблито сел на ветку ближайшего к ним дерева и прислушался. — И что за адуляр такой? — спрашивал Никанор. — Заброшенный город рядом с Волоколамском. Раньше там ракетная часть находилась. Хорошее место, подальше от людей. — Поди думаешь, не один комар твой явится? С компанией? Ему всегда требовалось свита. Вряд ли сейчас что-то изменилось. «Так и ты компанию возьми, для равновесия!» Никанор Потапович вытащил из кармана рубахи пачку сигарет с коробком спичек. «Мне и без компании не скучно», — Феликс посмотрел на часы. «Поеду, пожалуй, к полуночи назначали. Но мало ли что на дорогах будет, не люблю опаздывать». Никанор кивнул на прощание и остался сидеть курить на лестнице. Феликс уехал, звук машины стих, а старик неторопливо выкурил вторую сигарету. Затем, как сидел, запрокинул голову и завыл волчьим воем. Звук невероятной силы зазвучал на такой частоте, что вряд ли бы его смогли услышать человеческие уши, зато ворона чуть не снесло Светки. ветки. Поблиту потряс головой, расправил крылья и полетел куда-то в вышину, к теряющимся в темноте крышам зданий. В это время Волоколамское шоссе оказалось относительно свободным, и до съезда к заброшенному городу Феликс добрался меньше, чем за два часа. Машина углубилась в лес, и когда дорога привела к остаткам контрольно-пропускного пункта, Феликс остановился. Какое-то время он сидел и смотрел, как в свете фар качаются древесные кроны, из-за которых выглядывали пустыми глазницами брошенные пятиэтажки. Стрелки часов подошли к полуночи. Феликс вышел из машины, захлопнул дверь и прошелся к будке КПП. Тишину нарушали лишь ветер да редкие крики ночных птиц. Вся округа казалась мертвой окончательно и бесповоротно, как вдруг со стороны Адуляра показались люди. Группа человек в тридцать двигалась к дороге. Во главе шел высокий, стройный молодой мужчина с королевской осанкой, длинными белыми волосами, свободно падающими на плечи, и мертвенно-бледным лицом. Увидев одинокую фигуру на дороге, он улыбнулся ослепительной улыбкой, распахнул объятия и выкрикнул на испанском. «Неужели сам Дон Эрнандо Хавьер де ля Ларио собственной персоной?» «Приветствую тебя, мой дорогой Феличи!»